На следующее утро Лив, разодетая в стильный и элегантный розовый костюм от Мэрил Экерни и шляпку от нее же и с последним писком моды сумочкой-мешком и того же цвета от Вечного дома Шанель в руках, появилась в забитом народом доке, где располагалась яхта Сэма. Тот заприметил Лив довольно быстро, едва отвлекшись от роскошной блондинки с угрожающих размеров бюстом каковой он как раз активно и исследовал. Блондинка делала вид, что нахождение посторонних предметов, а именно Сэмовых рук, внутри ее бюстгальтера не доставляет ей никаких неудобств. Впрочем, возможно, так оно и было. Привычка – вторая натура, знаете ли. К тому же Сэм при этом что-то шептал ей в изящное ушко. «Но все рано или поздно заканчивается». Так и Сэм наконец закончил со своими исследованиями, извлек руки на свет Божий, поднял глаза и обнаружил лиф. О, лив, я жутко рад тебя видеть. Блондинку передернуло, но Сэм уже вскочил на ноги и устремился к лиф. Ты пришла меня проводить? Лив покосилась по сторонам. Вроде никто не слышал последней фразы. Она обворожительно улыбнулась и, просунув руку под согнутый локоть Сэма, тихо произнесла ему на самое ушко. «Ну, конечно, милый. Кстати, а ты не покажешь мне корабль? Ты мне так много о нем рассказывал». Сэм на мгновение задумался, душераздирающее зрелище. «Сейчас должны подъехать из Педигастголу, да и черт с ними подождут. Пошли». И они, под сверкание вспышек и взблески лучей, торжественно двинулись по трапу внутрь. Внутри Сэм, естественно, тут же попытался показать ей спальню. Но Лив с милой улыбкой двинула ему коленом в промежность не сильно, но чувствительно, после чего он расхохотался и, заявив, что именно за это он в нее и влюбился, Поволок ее в оранжерею, данс-холл, ресторан верхней палубы, бассейн. Когда они подошли к ресторану нижней палубы, Лив, благодарно улыбнувшись, напомнила. — Кстати, тебя уже давно дожидаются эти типы из Педигастголу. — Вот дьявол! — ругнулся Сэм. — Совсем вылетело. — С тобой, лив? я просто теряю голову. — Пошли? — Чуть позже, милый. «Мне надо бы...» — она бросила многозначительный взгляд в сторону дамской комнаты. «О, ну, конечно!» Когда Сэм исчез, Лив заскочила в дамскую комнату и принялась лихорадочно сдирать с себя роскошный костюм, шляпку и туфли. Из сумочки-мешка были извлечены рабочий комбинезон из Ирноплекса, специально подобранный на два размера больше, чтобы своей мешковатостью скрыть фигуру. Парик, голомаска и астробутсы, натягиваемые на ногу как перчатка. Обычный набор члена экипажа корабля, ну, за исключением парика и маски, естественно. Натянув все это, Лив запихала свои вещи в утилизатор. Шесть с половиной тысяч соверенов. да она раньше полгода работала за эти деньги. Включила голомаску и быстро покинула пустынный пока еще зал ресторана. Спустившись на уровень экипажа, она быстро прошла центральным коридором и вышла на бетон ангара со стороны противоположной всей великосветской тусовки. На нее никто не обратил внимания, поскольку народа в подобной одежде вокруг сновала до черта. Сэм, как обычно, в последний момент припомнил еще о каком-нибудь вине, белье или редком сорте табака, который ему оказался непременно необходим для этого круиза. Челнок лихих ребят был припаркован в 16 секторе на задворках посадочного поля. Давишний Верзила маячил в проеме люка – Довольно хмуро оглядывая окрестности. Когда Лив соскочила с так удачно подвернувшегося по пути автоматического транспортера, он окинул ее сумрачным взглядом и бросил сквозь зубы. «Шел бы ты отсюда, парень!» Лив отключила голомаску, стянула с головы парик и, кивнув здоровяку, бросила. «Все, отчаливаем!» Верзила восхищенно покрутил головой. «Эх, вы ловко, мисс!» и, обернувшись, заорал «Эй, кид, старший на борту, взлетаем!» Лив появилась в рубке, когда корабль вышел на ходовой режим. Окинув взглядом вполне рабочую атмосферу, она хмыкнула и, усевшись в свободное кресло — дежурная ходовая смена составляет всего половину от боевой — повернулась к здоровяку. «А расскажите-ка мне о вашем капитане». Тот хмыкнул. «А что, нормальный капитан?» «Да нет, я не против», усмехнулась в ответ Лив. «Просто интересно, отсутствует он, как видно, давно, а никто его не сместил, и команда, прямо скажем, выглядит прилично. Никто не запил, не опустился. Насколько я знаю, обычно на пиратах основа дисциплины кулак капитана, не так ли?» «Да нет, мисс», — покачал головой здоровяк, — «это все из дешевых сериалов. На кулаке далеко не уедешь. Тут же соберут сход и сместят. Ты так кораблем командуй, чтобы у джентльменов доход был, чтоб трупов особо не прибавлялось, чтоб корабль все время был в исправности. Ну, а кулак...» «Когда и кулак, конечно», — внезапно согласился он. «Тут народ простой, долгие речи понимает гораздо хуже прямого в челюсть». «Только нужно, чтоб задело, а то никто не потерпит!» «Ну а все же, почему?» — не успокоилась Лив. «Да тут все просто. Все, что я вам рассказал, капитан делает. Из бойни у Акмона мы, благодаря ему, выбрались, почитай, без единой царапины. А через две недели он весточку прислал. Да какую!» «Все джентльмены, после того, как гитайров прижали, Зубы на полку положили, а он все наши денежки в Ершалаим Сити Ситибэнк перевел. Все до цента, да еще свою долю там же положил, ну вроде как на обслуживание корабля. И приказал нам усвистеть подальше на окраины и сидеть там не высовываясь. А чтоб дурака не валяли, поскольку для любого матроса безделье первейший враг, скинул 10 гигабайтов планов тренировок, и технического обслуживания, все как есть инструкции по приборам и механизмам. Уж где он их откопал, ума не приложу, и сказал, что как появится, тут же устроит нам форменный экзамен, и кто как минимум второго класса не покажет, того по плечи в палубу вобьет» а потом в эти плечи лапой упрется и напрочь его дурную башку оторвет. «И что, все послушались?» «Вы, мисс нашего капитана, не знаете», — ухмыльнулся здоровяк. «Коль сказал, оторвет, значит, так и будет». «Да и потом, он перед той бойней у Акмона команду хорошенько прошерстил, у кого башка дурная или гонору много». Из команды вверх тормашками полетели. А взамен толковые ребята пришли, так что особо буйных у нас теперь и нет. «Да уж», — покачала головой Лив, — «как я вижу, у вас капитан в большом авторитете». «А то как же, мисс, хоть его и нет, а все, что требуется капитану, он исправно выполняет. Корабль в порядке». Мы же ведь на этого вашего Уэверли вышли не потому, что что-то поломалось, а потому, что кое у чего ресурс вышел. А он приказал непременно вовремя все менять. Соверены опять же капают, а как он капитаном стал, мы еще ни одного человека не потеряли. — Как это соверены капают? — Ну, здоровяк пожал плечами, мы же джентльмены удачи, мисс, нам без дела нельзя, а то совсем оборзеем. Никакие тренировки не помогут. Вот мы и взяли двух торговцев, но по-божески. Только кассу почистили и товар чуток пощипали. Причем как взяли!» Здоровяк аж зажмурился. «Я такое только в учебных фильмах видел для состава абордажных групп. Без сучка, без задоринки!» Так в фильмах по десять дублей делают, а мы раз и в дамках. Раньше-то мы, прежде чем даже на каботажную баржу налететь, по сто раз примерялись и прикидывали. А тут... И опять же, как мы тех торговцев взяли, нам сразу и работа нашлась. По конвоированию. У купцов же очко... оно того, слабое. Как слух пошел, что пираты объявились... Оно и взыграло. Так что мы на этом очень даже неплохие бабки срубили». Лив расхохоталась. «Это значит, вы своими налетами еще себе и рынок сделали?» «Ну, на вроде того», — осклабился здоровяк, а потом слегка прищурился и спросил. «Мисс, мы уже почти полчаса в ходовом режиме. Не пора ли задать координаты?» «Ишь, какой быстрый!» — усмехнулась лив. Поднимаясь, становитесь на курс 943 и держите его следующие шесть дней, а там посмотрим. В следующий раз она встретилась со здоровяком во втором ангарном отсеке, где у команды был оборудован фехтовальный зал. Лив как раз отрабатывала очередную связку с Таирским боевым шестом, когда он появился в зале. Появился, окинул очень откровенным взглядом ее крепкую фигуру в обтягивающем трико, а затем, когда Лив в быстром темпе прошла связку, закончив ее сильным ударом по манекену, от которого у того перекосило крепление головы, уважительно цокнул языком. «Да уж не хотел бы я встретиться с вами на узкой дорожке». Лив сердито мотнула головой. Она-то была собой очень недовольна. Занятие с шестом она забросила еще два года назад. Как-то не солидно было управляющему крупной компании носиться по залу с боевым оружием и отрабатывать удары и блоки. И это сказывалось. Одни мышцы оказались закрепощены, другие недостаточно растянуты. Третьи просто ослабли. Так что теперь у нее не было ни силы удара, ни скорости. «Я это...» – поспешил здоровяк сменить тему. «По поводу меню». «Меню? Ну да. Вы вроде как наниматель. Так наш кок интересуется. Может, есть какие пожелания?» «Ах, вот оно что!» – Лив задумалась. «Да, в общем, нет». «Хотя, пожалуй, пусть будет побольше мяса, и если есть орехи, а также творог, мед, молоко и фрукты. Мышцу будете качать», — понимающий кивнул здоровяк. «Вроде того», — согласилась она. «К точке, координаты которой Лив отыскала, когда путем длительной многоходовой и страшно опасной операции сумела получить доступ к адресной книге личного блока связи самого Майкла Макнамары, они подошли на седьмой день. За несколько часов до этого Лив приказала снизить скорость до половинной и включить поле отражения. За два часа до обнуления заданных показаний маршрутизатора скорость снизили еще вдвое, максимально уменьшив факел выхлопа. Наконец, когда на экране локатора нарисовалась отметка от цели, двигатели перешли практически на холостой режим. Следующие полтора часа прошли в напряженном ожидании. Команда находилась на постах по боевому расписанию. Для ЛИФ в рубке установили специальное кресло и подключили дополнительный монитор. Отметка цели почти не излучала – только в инфракрасном диапазоне, и вокруг тоже было вполне тихо. Наконец здоровяк повернулся к лиф и, поймав ее кивок, скомандовал «Оптику на максимум!». Это означало, что они почти снимают поле отражения. Экраны мигнули и... все ахнули. «Ты гляди! что это? И кто же это сделал?» Лив несколько мгновений рассматривала незнакомую конструкцию, а затем спокойно бросила. Кто сделал, не знаю, но, судя по всему, это ретранслятор. И после короткой паузы коротко приказала. «Через полчаса подготовьте абордажную команду». Затем встала и покинула рубку. Внутрь ретранслятора они проникли через шлюз, который, как выяснилось, оказался вполне по зубам универсальному дешифратору. Внутри ретранслятор также не слишком поражал воображение необычностью конструкции. Удивляло только широкое использование во внутренней облицовке материалов, сильно напоминающих по фактуре натуральный камень. Центральный пост обнаружился там, где ему и следовало быть. Да и пульты не слишком отличались от привычных. Обнаружились даже порты подключений вполне обычного стандарта. Лив подсоединила дешифратор, ноутбук с программой взлома кодировки и нажала кнопку «Пуск», пробормотав под нос. Ну, пара часиков, и мы узнаем, откуда приходит сигнал. Спустя сутки... Она уже не была так уверена в этом, а еще через трое окончательно поняла, что местная кодировка ей не по зубам. Да уж, кто-то основательно позаботился, чтобы хорошенько упрятать свои тайны. Когда она появилась на корабле с явно разочарованным видом, здоровяк сочувственно кивнул и поинтересовался. «Возвращаемся, мисс?» «Ну уж нет». Матнула головой лив. От меня так просто не отделаться. Подготовьте бригаду для монтажных работ в пустоте. Спустя два часа она висела вверх ногами над тем, что, наверное, являлось фокусирующей чашей приема передающей антенны и, кряхтя, осторожно втискивала в зажим извлеченного парой минут ранее фокусирующего кристалла котировочный кристалл мишень. Второй кристалл уже был установлен на острие излучающего антенного штыря. Лиф осторожно отняла руки от кристалла и, аккуратно направив на него луч лазерного микрометра, сделала несколько замеров. Ничего, сойдет, разбалансировка в пределах допуска. Она выплыла из антенной чаши, Перевалила через угол корпуса, окинула взглядом остальных членов бригады. Все уже успели убраться за пределы вероятного конуса излучения и перебросила тангенту гарнитуры связи скафандра на передачу. «Эй, корабль!» «Здесь!» «Начинайте снятие показателей!» «Принимаю!» — отозвался здоровяк. Спустя мгновение из антенны ударил яркий длинный луч. Потом еще, еще, еще. После второй сотни Лив коротко бросила. Ну, хватит. Какой угол разброса? Не более трех десятитысячных. Она прикинула в уме. Пойдет, закругляемся. Спустя полчаса Лив уже вошла в рубку. Ходовая смена была на месте, а здоровяк молча смотрел на нее. Ну, джентльмены, начала она, усаживаясь в кресло. Продолжим наше путешествие. Вперед, получу». «Как далеко, мисс?» Только и спросил здоровяк. «Ну, пока на неделю пути, а там посмотрим».